Глава 6. Армейская многотиражка Советский воин спешно переезжала на новое место. Светились солдаты из хоз взвода, которых прислали на помощь, ездовые, наборщики, два корреспондента, сам главный редактор капитан Леднев носил какие-то коробки и папки. Буров наблюдал за этой суетой, пару раз попытался остановить Леднева, убеждая, что нужно поговорить. Однако капитан ничего не хотел слушать. Две машины и подводу им выделили всего на два часа. Нужно успеть закончить переезд. Политуправление и так постаралось, чтобы помочь советскому войну, техникой и людьми. Наконец терпение Бурова кончилось. Он дождался, когда в помещении редакции никого не осталось, взял Леднего за портупею и показал свое служебное удостоверение. Капитан поперхнулся и уселся прямо с коробкой в руках на стул, с которого посыпались на пол бумаги и папки. "Что же вы сразу-то?" тихо проговорил Леднев, беспомощно озираясь по сторонам. Буров взял из его рук коробку и поставил на подоконник. Прошёл к двери и захлопнул её. "Сосредоточьтесь, товарищ капитан, на моих вопросах. Дело срочное и важное. Чем быстрее мы с вами закончим, Чем быстрее вы снова займётесь переездом. Да-да, конечно, Леднев вздвинул на затылок фуражку и вытер рукавом потный лоб. Спрашивайте. Я понимаю, что Смерж по пустекам не приезжает. Ну наконец-то, улыбнулся Буров. Скажите, у вас постоянный фотограф в штате редакции? К вам присылают офицеров для фотографирования на документы. Ну, бывает и очень часто, Леднев пожал плечами. Вообще-то почти у каждого строевого отдела есть свои фотографы, но частенько присылают к нам. Причин много. Война ведь, то фотограф в госпитале, то аппарат сломался, то с обработкой снимков не ладится. А у нас хорошая фотолаборатория. Нам её в прошлом году передали. Оттиски, пластины, где всё это хранится? Кто у вас фотограф? Старшина Харитонов насторожился капитан. Он и фотограф, и начальник фотолаборатории. А что случилось, товарищ майор? Пластины, фотографии, повторил Буров. В лаборатории поспешно ответил Леднев. Нам их вечно хранить нет возможности. Предварительные оттиски, сами фотографии на документы, а потом по ситуации, как правило, уничтожаем, иначе за год нам пришлось бы целый грузовик возить с собой. Старшину Харитонова они нашли как раз возле грузовика, куда грузили оборудование фотолаборатории. Фотографом оказался высокий сутулый пожилой человек с редкими седыми волосами. Он сразу заволновался, когда узнал, что к нему пришёл майор Смерша. Харитонов отвечал за ценное оборудование, ему надо было всё бросить и возвращаться в помещение, где ещё оставался архив. Солдаты, грузившие имущество лаборатории, укладывали груз кое-как, и на них приходилось покрикивать. А теперь ещё и оставить без присмотра. Леднев приказал им покурить. и повел Харитонова и Бурова в помещение лаборатории. «Когда у вас фотографировался генерал Максимов?» «Год назад, наверное», вместо фотографа ответил Леднев. «Когда был назначен на эту должность?» «Нет, как же», покачал Харитонов головой. «В прошлом месяце. Вы тогда в командировке были. Он удостоверение личности подмочил, и меня просили срочно сделать фото на новое». «Максимов один приезжал?» Ну, замялся фотограф. Вообще-то он не сам приезжал. Меня его адъютант привозил в штаб корпуса. Там оборудовали комнату, освещение установили. Там я и фотографировал. И не только командира корпуса, догадался Буров. Да, я тогда человек 5 фотографировал, офицеров из штаба корпуса. Так, а теперь давайте вспоминать Харитонов. Кого вы тогда фотографировали? Генерал Максимов, ещё кто? Ну так-то я не вспомню. Да и по фамилиям я мало кого знаю. Запомятовал я товарищ майор. Привели человека, сказали сделать снимок на документ, вот и всё. Это надо в тетрадочке посмотреть. Там я записываю, какие фотографии и сколько штук. И номера кадров по пластинам. Стараясь не поддаваться волнению, буров смотрел, как старшина поднялся и пошёл к вешалке. Там она щупал карманы шинели, потом ватника, облегчённо вздохнула и вытащила из внутреннего кармана мятую школьную тетрадку. Пролистав несколько страниц, протянула её Бурову. Вот, я тут кое-какие записи делаю: когда, кому, сколько, к какому сроку, вроде рабочего журнала или памятки. Буров стал просматривать тетрадку. Да разобраться в этих записях посторонний человек вряд ли сможет. Майор начал с самой первой страницы. Это что за запись? Что она означает? Это фотограф поправил очки, откашлялся, как на экзамене. Января этого года группа бойцов для газеты отличились в боях. А фамилии бойцов, номер подразделения? Ну, номер я не знаю, и фамилии мне ни к чему. Они нужны тому, кто статью о них писал. А мне только карточки сделать. Вот. «Замполит Ружьев, теперь вспомнил, а вот это из арт-дивизиона, на парт-документы фотографировал». Постепенно страница за страницей события прояснялись. Наконец Харитонов добрался до места, где была отметка о генерале Максимове. «Да, точно, тогда из строевого отдела принесли заявку и сказали, что офицеры будут прибывать по мере возможности и чтобы я никуда не отходил из лаборатории». Я две ночи спал на раскладушке, ждал, когда они пройдут. Да, и генерал Максимов тогда приезжал. Ночью, помню. А кто еще приезжал тогда с Максимовым? Кого вы еще фотографировали по заказу строевого отдела? Я толком не помню, не всех знаю. Запомнил вот молодого старшего лейтенанта, адъютанта Максимова. А остальных не смогу назвать вам по именам. Хотя был один армянин... Майор, кажется, танкист был. А знаете, у меня ведь фотоподборка сохранилась. Я же больше фотографий делаю, чем требуется. Ну, уничтожаю потом за ненадобностью или, если получается, офицерам отдаю. В строевом отделу лишние фото не нужны, не берут. А вот когда сами офицеры приезжают, то часто просят для себя. Ну, на память. Старшина подошёл к столу, выдвинул один ящик, Потом другой что-то проворчал. Буров и Леднев переглянулись. Фотограф явно не мог что-то найти. Это было очевидно. Майор поднялся, подошёл к старшеней и стал рядом, глядя, как тот перебирает папки, большие конверты. Наконец он спросил: "Что вы ищете, Харитонов? Что-то пропало?" "Я хорошо помню, что не успел уничтожить лишние фотографии с того времени." Они у меня за тот период в одном конверте лежали. Вот видите, как эти. Но это за начало месяца. Может, ещё раз дам людям. От того конверта нет. Там были фотографии генерала Максимова. Да, конечно. Я вам об этом и говорю, прижав руки к груди, стал уверять старшина. Какие ещё фотографии были в этом конверте? Вспоминайте. Ну, того старшего лейтенанта, адъютанта генерала Покусовая Губы начал напряжённо вспоминать фотограф, офицера-танкиста, ещё майора Арменина, ещё Буров раскрыл свой планшет и достал из него несколько фотографий, сделанных с немецких документов. Он разложил их на столе перед старшиной и приказал внимательно посмотреть. Фотограф растерянно уставился сначала на снимки, потом по очереди на майора и на Леднева. Было видно, что он сильно удивлён. Откуда? Простите, я хотел сказать, откуда они у вас? Я же ничего не выносил из лаборатории. Я её уничтожаю их вон в той муфельной печи, когда надо. Вы узнаёте офицеров, которых фотографировали тогда? Узнаю, да. Это мои карточки, я их делал. А кто-то делал снимки с моих фотографий? Видно же, пересъёмка. А вот эту я забраковал тогда. Видите, блик в правом верхнем углу. «Только в том конверте еще фотографии были, наверное, три или четыре, но я не помню, чьи именно». Буров стоял рядом со старшиной. Перед ним был выдвинутый наполовину ящик стола. Майору бросилось в глаза, что среди вороха папок и рукописных черновиков у левой стенки ящика торчал уголок фотобумаги. Этот небольшой листок попал в трещину между стенкой и днищем ящика, и его почти не было видно». Почему он попался Бурову на глаза, майор не знал. Может, он подсознательно искал что-то подобное. Отодвинув в сторону бумаги, Буров осторожно вытянул листок. Это были фотографии. Два снимка размером 3 на 4 сантиметра на одном кусочке фотобумаги. Мужчина в военной форме с погонами капитана. «Кто это?» – спросил Буров. «Как же он туда завалился?» – нахмурился старшина. «Бардак у тебя в столе, Харитонов, вот и завалился», строго заявил Леднев. «Да, был и этот капитан», вдруг оживился фотограф. «Точно, был, он из того конверта. Он приезжал с Максимовым фотографироваться, а карточку забирал адъютант генерала. А эти два я, видимо, отложил как испорченные, и они не попали в конверт для строевого отдела, и в конверт с дополнительными тоже не попали, уронил я их как-то». В общем так, товарищи дорогие. Буров посмотрел в глаза Ледневу, потом Старшине. О том, что я к вам приезжал, и о том, что мы смотрели фотографии, и тем более, что я нашёл у вас фотографию вот этого капитана, никому ни слова, ни полслова. Понимаете уровень ответственности? Так точно, понимаем, горячо отзвались сотрудники редакции. Можете на нас положиться. Машина села в грязь по самые оси. Шестеро солдат с криками: "Ещё, давай!" пытались в раскачку вытолкать полуторку из грязного озера, но грузовик только всё больше и больше зарывался в коричневую жижу. Постояв у края дороги, раскисшей после дождя, Метьков с сожалением посмотрел на свои сапоги. А ведь в кузове медикаменты. Понял он, глядя на картонные коробки с красными крестами. Совсем недалеко проходила ещё одна дорога, грейдер отсыпанный щебнем. Там-то и дело проезжали машины, двигались небольшие колонны солдат, гужевые повозки. У горазд дела этих ребят со своими медикаментами поехать грунтовой дорогой вокруг леса, засели основательно. Со стороны дороги подбежал усатый сержант, злой как сатана. Вот ж моты! зарал он набегу. Просил, как людей, всего-то помощи на пятнадцать минут. Хоть бы одна холера согласилась. Вот оно, водительское братство. А ведь сержант этот из комендантской роты штаба корпуса, узнал у сача Кирилл. Бросив вещь-мешок на траву, Медьков задорно поплевал на руки и уперся в кузов машины между двумя небритыми усталыми солдатами. Те чуть посторонились, давая место новому помощнику. И снова началось. Ещё раз. А ну ещё. Ещё. Минут 5 бесполезного раскачивания машины, и почти все оказались забрызганными грязью по самую грудь. Митьков с ожесточением сплюнул и ринулся к дороге, крикнув, что сейчас пригонит машину. Ему в ответ без особого энтузиазма послышалось, что уже пробовали. Там у каждого своя рубашка ближе к телу. У всех свой приказ. На дороге Митькову повезло почти сразу. Он увидел Студебеккер, который шёл паражником, если не считать пятерых солдат в кузове и молодого лейтенанта в кабине рядом с водителем. Оперативник вышел на дорогу и поднял руку. Студебеккер остановился рядом с Митьковым, и тут же из кабины высунулось недовольное лицо лейтенанта. Вы что? Вам жить надоело? Под колёса лезете? Не теряя времени, Митьков направился к кабине, на ходу расстёгивая пуговицу на грудном кармане и доставая служебное удостоверение. Он сунул его под нос лейтенанту и строго приказал: "Сворачивайте вон туда к лесу и помогите вытащить машину с медикаментами. Это задержит вас всего минут на 15". Увидев корочку "Военная контрразведка Смерш", лейтенант смутился, быстро глянул на часы и приказал водителю сворачивать. Митьков запрыгнул на подножку. Уставшие солдаты с довольным видом закричали, приветствуя помощь. Развернувшись, Студебеккер подцепил на трос полуторку, и та пошла, зарываясь колёсами в жидкую грязь. Медленно, но упорно тянул её грузовик. Наконец, многострадальная полуторка замерла на сухой траве у самой опушки леса. Поблагодарив лейтенанта за помощь, Митьков отпустил Студебеккеру. А когда узнал, что солдатам, пытавшимся вытолкать полуторку, нужно совсем в другом направлении, решил задержаться с ними у костра. Тем более, что у него в вещмешке имелось немного сала и хлеб. Усач-сержант согласился, что ночью топот не стоит, да и попутку не остановить. Приказ строгий, особенно в прифронтовой полосе попутчиков не брать. Развели костёр, Расстелили плащ палатки, раскатали шинели. Нашлася водка, немного, граммов по 100 на брата, но для задушевного разговора сгодится. Вспоминали, как толкали машину, рассуждали, что утром, когда на одежде подсохнет грязь, её проще будет отчистить. Повосхищались, как это удалось старшему лейтенанту так быстро остановить машину и найти помощь. Митьков не стал говорить, что служит в СМЕРШе, только посмеивался. И отвечал, что у него с детства дар убеждения, ему всегда удавалось уговорить кого угодно, если, конечно, надо для дела. Постепенно разговор вернулся к последним событиям. Метьков незаметно перевёл его на командование корпусом. Солдат, хоть и не близок к генералу и его заместителям, всё равно многое видит и слышит. Часто простая мужицкая мудрость делает больше, чем военная премудрость. Тут и отношение к подчинённым, и потери, и, конечно бы, ивы и удачи корпуса, и заслуги его командира, генерала Максимова. Как выяснилось, солдаты не знали о аресте генерала. Просто им сказали, что временно корпусом командует его заместитель, а уж почему, это им знать не положено. Может, на повышение забрали, может, приболел Максимов, а может, какие совещания проходят. И нет времени Максимову торчать в расположении своего корпуса. Митьков лежал на шинели, подперев голову рукой и слушал. Иногда он подбрасывал реплики, чтобы удержать разговор в нужном для себя русле. Солдаты с большим уважением отнеслись к этому старшему лейтенанту, который не побоялся грязи, толкал вместе с ними машину, а потом решительно помог с тягачом, и всё так удачно закончилось. Настоящий мужик, свой и отвечали ему охотно, и рассуждали при нём не стесняясь и не скрывая истинных чувств. Любили в частях Максимова это точно. Митьков всматривался в лица солдат, по которым бегали отблески костра. Любили и уважали. И кто бы что ни говорил про талант, хорошую шпионскую подготовку или актёрский дар, не мог Максимов быть двуличным. Не мог быть затаившимся врагом, который ждал момента, чтобы подставить тысячи людей и сорвать важную стратегическую операцию. Такое отношение к советским людям, к родине, не скрыть. Если бы он был затаившимся врагом, то процылыл бы в частях исполнительным служакой, нелюдимым человеком, молчуном, но никак не командиром, который в трудную минуту ведёт за собой пехотные цепи на врага. А ведь было такое И ни не раз. Нет, враги себя так не ведут. Но ты всё же не спеши, Кирилл, уговаривал сам себя Митьков. Не спеши с выводами. Косович лежал, натянув на голову капюшон маскировочного халата и посматривал по сторонам. Невольно перед глазами восстанавливалась картина танкового боя, произошедшего несколько дней назад. Танки стояли там, где их подбили. Ещё свежи воронки от снарядов, ещё стоит в воздухе запах гари, горелой резины и мёртвой плоти. Остаток ночи прошёл спокойно. Они поспали по 2 часа. Точнее, гробовой досыпал свои 2 часа, а Олег вёл наблюдение. Немцев не было видно. Последствий ночного боя пока никаких. Косович внимательно осматривал землю вокруг того места, где они лежали с Фёдором. Оба понимали опасность. и не двигались с места. А вдруг немцы заминировали танк? Могли, если похитили тело подполковника, и уж тем более, если Васильев перебежал к врагу, очень внимательно предстоит изучить следы, нужные факты и выводы. Грабовой чуть пошевелился и сразу открыл глаза. Он посмотрел на небо, прислушался и только потом повернул голову к напарнику. Ну как обстановка, Тишина пока, ответил Косович. Признаков минирования не видно. Так что повезло нам с тобой. И что, успокоил, проворчал Фёдор. Да тут сплошь рыхлая земля, где угодно можно мину нащупать. Это мы с тобой проверим, равнодушно ответил Косович. Дело несложное. Противопехотные мины поставить могли, но это вряд ли. Ловушки с гранатами Это реальнее. Мне кажется, мы просто время теряем, Фёдор. Перекусим из-за дела. Солнце поднялось, стало жарко. Оперативники разделили территорию на секторы и методично десантными ножами стали прощупывать почву. Почти через каждый метр лезвие натыкалось на что-то твёрдое и металлическое. И каждый раз оказывалось, что это осколок снаряда, фрагмент красноармейской каски, тракт танковой гусеницы. из разодованный магазин автомата. Местность вокруг танка подполковника Васильева никто не минировал. Это было точно. А вот понять, погиб командир танкового полка и его тело разметало взрывом, или его утащили немцы, или он сам ушёл к ним, сложнее. Прошло несколько часов. Солнце поднялось высоко, но никаких следов гибели или дезертирства подполковника Васильева оперативники так и не нашли. Собственно, надежды на это было мало с самого начала, но провести такой осмотр места гибели подполковника они были обязаны. Косович и Гробовой лежали под подбитым танком и потягивали тепловатую воду из фляжки. Даже отдыхая, каждый из них не переставал вести наблюдение за своим сектором, учитывая ночной бой, немцы могли появиться неожиданно. Ну что думаешь? спросил Гробовой. «Я думаю о неприятной вещи, Федя», – отозвался Косович. «Васильева по всем законам признают пропавшим без вести. Факт гибели не установлен, тело не найдено. Фрагменты в братской могиле не в счет, потому что их принадлежность тоже не установлена. Что я думаю? Думаю, что подполковник Васильев погиб, а тело его уничтожено взрывом фугасного снаряда». Не зачем немцам тащить труп к себе, чтобы доказать нам, что Васильев предатель, как и Максимов и Поляков и Аганесян. Времени у них на это не было. Никто не знал и не мог предположить, что Васильев будет участвовать в этом бою, когда корпус уже снимался с позиций. По крайней мере, очень маловероятно, что фашисты успели провернуть такое с его телом. Согласен со мной? Согласен, Олег. Но ведь где-то же сидит предатель. Скорее всего, в штабе, не ниже корпуса. У Шонта всё знал и мог оперативно сообщить врагу. Ему для этого нужна рация, но неустановленных выходов в эфир не замечено. Сейчас на этом участке фронта такая обстановка, что за эфиром следят очень внимательно. Я думаю, нам с тобой можно здесь заканчивать. Следов мы не нашли. Уходим. Подожди, Олег. Грабовой посмотрел на наручные часы. Есть ещё несколько часов. Всё равно назад только по темноте. Я хочу пройти вперёд, в сторону немецких позиций, хоть на километр. Один нахмурился Косович. Нет, Федя, я тебя одного не отпущу. Да пойми ты, что нельзя двоим рисковать. А кто меня прикроет, если фрицы полезут? А нашим кто подскажет? что я там, впереди. Ну и если помощь потребуется, то кроме тебя мне надеяться не на кого. Косовечки внул. Прав был Фёдор. Конечно, столкнёсь гробовой с немцами там, впереди. Помочь и привести своих Олег не успел бы, но двоим рисковать нельзя. Кто-то должен вернуться и рассказать о результатах осмотра. Слева в полукилометре от них вдруг начал бить длинными очередями Наш пулемёт. Потом подключился ещё один. Засвистели мины, стали рваться на нейтральной полосе. Через 2 минуты всё стихло. Что это было? Группа немцев ползала по нейтралке. Разведка подбиралась к нашему боевому охранению. Грабовой протянул товарищу руку, косовечки внул, ткнул по их заведённому обычаю своим кулаком в кулак Фёдора. Вот и всё прощание. Вот и всё пожелание успеха. В полсти было удобно. Местами обгоревший кустарник всё же скрывал человека. Крупные воронки и сложный рельеф местности позволяли передвигаться довольно быстро. Гробовой наметил себе маршрут со стороны подбитой 34-ки. Большая часть пройдёт по низинки, которая скроет его от глаз противника. Широкая, обильно поросшая молодой травой и кустарником, она была не глубокой. Через неё даже танки скрытно не проведёшь. Поэтому здесь не было видно ни следов гусениц, ни воронок. Минут 15 передвижение полском, и вот он уже сполз в низинку, осмотрелся и пригибаясь как можно ниже, побежал вперёд вдоль крутого края. А вот и трупы. Характерные ранения от осколочных снарядов. Артиллерия достала фашистских солдат здесь на первой фазе наступления. А вон и два первых подбитых танка в поле. остановившись, гробовой осмотрелся ещё раз. Как будут отступать немцы, скажем, небольшой группой под нашим огнём. Конечно же, этой низинкой, а не открытым полем. Там можно удирать на танке, бронетранспортёре, на грузовике, а пешком ты там не спасёшься. Всё простреливается. И вот опять трупы, разбитая немецкая техника. Кажется, это как раз те, кто отступал и кого накрыли огнём. Стараясь не выпускать из поля зрения окружающий ландшафт, гробовое смотрел тела убитых немецких солдат, осколочные и пулевые ранения. Снова в воздухе засвистели мины. Фёдор поспешно прыгнул в низинку и прижался к земле. Мины стали рваться чуть левее, в стороне. Снова с обеих сторон начали бить пулемёты. Да, тихо на нейтральной полосе не бывает. Убедившись, что мины рвутся на расстоянии Гробовой поднялся на ноги и быстрым шагом двинулся в сторону немецких позиций. Хорошее место, оценил он, и от немцев закрыто, и от наших, вот его на ощупь и простреливают. Прошло около часа, еще несколько убитых немецких солдат попались к Гробовому, потом чисто, ни воронок, ни тел, ни подбитой техники. Федор хотел было уже повернуть назад. Как увидел на рыхлой земле что-то похожее на танкистский шлем, черный, ребристый. Кругом разметанный и придавленный гусеницами кустарник, несколько песчаных проплешин на почве, сгоревший березняк. Осторожно, держа автомат на готове, гробовой приблизился к находке. Сердце сжалось от ощущения, что цель близко. Не зря он потерял столько времени и рискнул двинуться в сторону немецкой передовой. опустившись на землю, грабовой осторожно приблизился к воронке. На земле лицом вниз лежал человек в чёрном танкистском комбинезоне с офицерской портупеей. Он лежал в такой позе, будто пытался ползти в сторону нашей передовой. Чуть дальше ещё четыре трупа. немцы. офицер и три солдата. Тела разбросаны взрывом. снаряд упал прямо возле них. трупым несколько дней закаченели, распухают. Стараясь дышать одним ртом, гробовой перевернул тело танкиста на спину. Черты лица показались знакомыми. Растягнул комбинезон, подполковник, и танковые эмблемы. Документов в карманах нет. Это Васильев, точно Васильев. Рана от пули в ноге, пулевое ранение в грудь. Гимнастёрка и комбинезон пропитались кровью. Однако на земле под ним лужи крови не было. Значит, рана он получил не здесь. Картина в голове рисовалась такая: раненого подполковника тащили немцы. Взрыв случайного снаряда, все убиты, подполковник пытается ползти назад, но силы его покидают от ран и потери крови, он умирает. Документы танкиста могут быть в кармане немецкого офицера. Он обязан был обыскать пленного. Каким-то чудом гробовой успел заметить движение справа от себя, метрах в 100. Он тут же упал на землю и прикрываясь кустарником, быстро откатился в сторону метров на 5. Первая же мысль: его могли заметить с двух сторон, и напасть могут с двух сторон, а он катается тут на открытом месте. Две автоматные очереди раздались справа, подняв фонтанчики земли вперемешку с пылью. Ах, вы сволочи. Фёдор не целясь выпустил в сторону немца в две короткие очереди. «Не спешите так, ребята!» — проворчал он, отползая в сторону воронки, где лежали трупы немецких солдат. Еще несколько очередей шмайсеров показали, что немцы обходят его с двух сторон. Откинув приклад своего ППС, гробовой лег на край воронки и стал наблюдать за местностью поверх мушки. «Ага, вот вы где!» Он увидел две каски в траве. потом еще три, правее от себя. Немцы не стреляли. Видимо, пытались понять, где русские и сколько их там вообще. Подпускать близко нельзя. Фрицы просто забросают его гранатами. Значит, надо как-то отбиваться и думать, как отойти назад, к Косовичу. Надо же сообщить ему про Васильева. Да, в короткую очередь, он с удовлетворением отметил, что попал. Немцы залегли и тут же открыли ответный огонь. Надо добраться до мёртвого немецкого офицера, решил Фёдор. Надо проверить его карманы. Может, там документы Васильева. Слишком уж много совпадений: и внешнее сходство, и звание, и принадлежность к бронетанковым войскам. Он осторожно пополз назад, но тут автоматные пули прошли очень близко от его головы. Фёдору даже показалось, что он ощутил молниеносный порыв воздуха. Нужно не дать зажать себя в клещи. Нужно отстреливаться. Гробовой снова сделал бросок в сторону, затем поднял голову и дал две очереди в сторону немцев. Ход оказался неудачным. Сейчас фашистов скрывал высокий кустарник, и Фёдор не знал, попал он в кого-нибудь или промахнулся. Нужна хорошая позиция, на которой он мог бы продержаться какое-то время, чтобы осмотреться и принять решение. Погибать здесь смысла не было. Нужно выбираться. Но для этого надо знать, сколько немцев его окружают, в каком месте они сосредоточились, и наметить путь отхода. Небольшой бугорок с толстой раздвоенной березой, один ствол которой расщепило и свалило снарядом, вполне подходил для позиции. Гробовой подполз к убитым немцам, подтянул к себе за ремни два шмайсера, затем вытащил из-под сумков восемь магазинов и рассовал их по карманам и за пазуху. К сожалению, гранату он не нашёл. Оставалось обыскать убитого офицера в поисках документов подполковника Васильева. Но сделать этого немцы не давали. Снова заплясали неподалёку фонтанчики. Несколько пуль свиснуло возле его головы. Гробовой вскочил на ноги, дал длинную очередь в сторону немцев и в два прыжка преодолел расстояние до берёзы. Он упал на землю и скатился в яму под корнями, и тут же в ствол угадило несколько пуль. На голову ему посыпалась сухая листва и кусочки коры. Вытерев лицо, гробовой подполз к дереву, выставил из за ствола автомат и прицелился. Теперь у него была приличная позиция. Можно было вести бой на равных. Короткая очередь, ещё одна, ещё. Немец вткнулся лицом в землю. Снова очередь, и ещё один фашист повалился. Гробовой сменил магазин в своём автомате. Последний потом придется стрелять из шмайсеров. Снова несколько пуль попали в дерево. Федор заметил, как два фашиста пытаются подобраться к нему слева. Он переместился, прикрываясь стволом дерева, и первой же очередью застрелил одного. Второй немец упал и стал отползать, меняя позицию. Пока он был виден, Федор двумя короткими очередями прикончил и его. Пуля ударила в икру. Гробовой сначала не ощутил боли, лишь тупой толчок. Но потом как-то сразу ногу пронзила нестерпимая острая боль. В сапоге стало мокро. Выругавшись, Фёдор упал и переполос вправо от ствола. После первой же очереди замолк ППС, бросив его оперативник схватился за трофейный Шмайсер. Сухими хлёсткими очередями он уложил ещё одного и отогнал нескольких фашистов. Чёрт, сколько вас там! В начале боя Фёдор насчитал всего человек 5. Но теперь ему казалось, что их количество увеличилось. Неужели это всё? Неужели тут я и останусь? Как обидно. Как нелепо. Ведь надо выполнить задание. В голове стало шуметь. Надо стащить сапог и перевязать рану. Кровь течёт, силы уходят. Но немцы полезли снова. Грабовой стрелял, меняя магазины длинными очередями, чтобы держать врага на расстоянии. Кажется, он убил ещё троих, когда замолчал в его руках автомат. И тут неожиданно откуда-то выскочили силуэты в зелёных маскировочных халатах, раздались такие знакомые выстрелы наших ППШ. Немцы запаниковали, кинулись прочь, но вскоре попадали все до единого. Гробовой выдохнул и устало прислонился к стволу берёзы. Он видел, как Косович лезет через кустарник, добивая немцев короткими очередями. «Ты что, Федя, команды помирать не было!» «С кем это ты?» Попытался спросить бодрым голосом гробовой, но получилось не очень убедительно. «Разве дрота подошла? Комбат слышал нашу с тобой ночную стрельбу и решил подстраховать. Ну и мы бегом к тебе. Слышу, ты тут настоящую войну развернул». «Да ты ранен!» «Нога!» — кивнул на сапог гробовой. «Это мы сейчас!» Олег засуетился. Терпи, я сейчас сапог с тебя стесну. Надо перевязать. Погоди. Фёдор схватил друга за руку. Сначала дело. Там в воронке, метрах в 40 левее, лежит наш танкист. Кажется, это Васильев. Немцы его раненого тащили, до да попали под обстрел. Документов при нём нет, но они могут быть в кармане мёртвого немецкого офицера. Надо забрать подполковника. Это доказательство. Он не предатель. Да понял, я понял. Вы освобождая руку из железных пальцев гробового, ответил Косович. Сейчас всё сделаем, конечно не бросим. Что ты такое говоришь?